Михаил Поляков с великим сожалением вышвырнули из милиции, сопроводив трогательное прощание невероятно затейливым матом и таким пинком взад, что Мика потом ещё неделю сидеть не мог. И опять-таки профсоюз ЦОКС принял единственно справедливое и мудрое решение. Слушали, постановили уволить микрофонщика МС Полякова занимаемой должности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 Вряд ли кто-нибудь смог точнее описать Генку Наприёнка и Маратика Семёнова, чем тот барыга, который называл их бычками. И они, эти два ничтожных актёришки, два першивца массовочника, дое мелких подлюг, не пожалевших даже Симы Поджукевич, у которой глаза не просыхали от полученной похоронки, ни с её маленьких детей Они шальё позорное ещё и Мику попытались выломить. Ну погодьте пода ль вонюче. Знал Мика Поляков, помнил, ни на секунду не забывал, каким страшным урожением наградил его тот школьный удар головой о тяжёлой дверью учительской. Но вот ведь что дивно, когда летели по ногам, попочкам когда стал кровавой мочой и даже в голову не приходило воспользоваться этим своим убийственным даром. И когда последний раз после ночной ставки совсем невиновного пнули кованым ботинком так, что слёзы из глаз брызнули. Не повернулся, не ширахнул глазом в ответ, чтобы у того, кто ударил, в мгновение разрывалось бы сердце. Значит, правильно понял он тогда в детдомовском воронке только в самом крайнем случае. Только тогда, когда уже нет никакого другого выхода. Мика вспомнил жалкую толстую Симу Паджукевич и о вечно заморзанных детей, еженочные рыдания Симы по убитому мужу и решил, что этот случай уже крайний.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 Из какого-то белого, мягкого и пушистого материала. После первой же ночи все тело Мики покрылось пугающе красными пятнами. Зудело и чесалось так, что можно было сойти с ума. Словно тысячи вшей напали на Мику и поклялись сожрать его заживо всего и без остатка. А что такое гниды и вшей, Мика очень хорошо помнил еще по Каскелену. Лихорадочно проглядывая все швы и складки вывернутых наизнанку брюки и рубашки,